Джо Лансдейл «Свалка» «Нам, мне здесь очень нравится. Не вижу причины покидать это место. Свалка была моим домом около 20 лет. Я думаю, что ни один неуклонный городской закон о санитарии не должен заставить меня собираться и свалить отсюда». Если я собираюсь здесь работать, я и жить буду здесь. Я и Ото... Где вообще этот сосунок? По воскресеньям я позволяю ему бродить по свалке. Остальное время я держу его прикованным внутри, но там, вне поля зрения. Не хотел бы, чтобы он кусал людей. Ну, как я уже говорил, свалка — мой дом. Лучший в дом, который у меня когда-либо был. Я никогда не учился в колледже, но я все же получил какое-никакое образование, так как я много читаю. Можете заглянуть в мою хижину и посмотреть на мои книжные полки. Может, я и живу на свалке, но я не дурак. Кроме того, на этой свалке есть куда больше всего, чем кажется на первый взгляд. Извините. «Отто! Отто! Иди сюда, мальчик!» «Папочка надерет тебе задницу, и ты раскаешься, что не отозвался сразу!» «Так вот, я рассказывал о свалке. Как я уже говорил, здесь есть куда больше, чем кажется на первый взгляд. Ты когда-нибудь думал обо всей этой фигне, мальчик? Они приносят сюда все подряд, а я ему это подсыпаю. Есть трупы животных, которые очень интересуют старого отта». Банки с краской, всевозможные контейнеры для химикатов, пиломатериалы, солома, кисти и еще много всякого дерьма. Я сваливаю все это в кучу, и оно греется. Если бы ты сунул термометр под землю, проверить тепло, которое выделяет эта штука, пока она разрушается и превращается в компост, ты бы удивился, как она высока. Иногда более ста градусов. Я как-то распахал эту штуку и увидел, как пар выходит оттуда, словно облако. Я мог почувствовать его жар. Это было похоже на одну из этих причудливых ван. Они называют их саунами. Жарко, мальчик, очень жарко. Теперь подумай об этом. Все это тепло, все эти химикаты, трупы и все такое создается ужасный бардак. Причудливая смесь отбросов природы. Очень странно. И со всем этим инкубируемым теплом... Но ты только представь. Я скажу тебе кое-что, о чем больше никому не рассказывал. Это случилось со мной пару лет назад. Однажды вечером я и Перли... Он был моим другом. Мы называли его так из-за того, что у него были самые белые зубы, которые вы когда-либо видели. твои зубы выглядели словно нарисованными. Они были такими белыми. Так о чем это я? О, да-да, я и Перли. Ну, мы сидели здесь как-то ночью, сотрясали воздух. Ну, понимаешь, пинта на двоих и все такое. Перли. А он время от времени приходил ко мне в гости, и мы всегда распивали бутылку. Раньше он был настоящим бродягой старых времён. «Объездил всю страну по рельсам. Думаю, ему было лет 70, если не больше, но вел он себя, словно он лет на 20 моложе. Он приходил ко мне, и мы разговаривали, сидели, фыркали и крутили немного того принца Альберта и курили. Мы хорошо тогда посмеялись, и я иногда скучаю по старине Перли. В тот вечер мы довольно хорошо выпили». Перлер рассказывал мне об одном случае, произошедшем в Техасе, в товарном вагоне с отходами из речного мусора, как вдруг он остановился посреди предложения. Прямо на самой интересной часть и сказал «Ты это слышал?» «Я ничего не слышал», — ответил я. «Продолжай свой рассказ!» Он кивнул и рассказал историю, и я засмеялся, и он засмеялся. Он умел смеяться над своими рассказами и шутками лучше, чем кто-либо из тех, кого я когда-либо видел. И знаешь, через некоторое время Перли встал и вышел за пределы огня, чтобы облегчиться. Вернулся он так быстро, как только могли нести его старые жесткие ноги, застегивая ширинку на ходу. — Там что-то есть, — сказал он. — Конечно, — говорю я. Нормодилы, еноты, опоссумы, может быть, даже бездомная собака Нет, говорит он, что-то другое О, я был во многих местах, мальчик мой, сказал он Он всегда называл меня мальчиком, потому что я был на 20 лет моложе его И я привык слышать, как вокруг ходят всякие твари Это точно не чертов опоссума, не бродячая собака Это что-то гораздо большее Я начал говорить ему, что он, видимо, перебрал с этим. Ну, ты понимаешь. А потом я тоже это услышал. И почувствовал зловоние, которое, ты не поверишь, тут же окутало наш лагерь. Зловоние было такое, словно открылась могила с разлагающимся телом полного личинок и запаха земли и смерти. Вонь была настолько сильная, что меня чуть не вырвало. Перли сказал, «Ты слышишь?» И тут я услышал. Это был звук чего-то тяжелого. Оно хрустело в этом мусоре и приближалось все ближе и ближе к нашему лагерю, как будто оно боялось огня, понимаешь? Я чуть не наделал штаны, но я зашел в дом и взял свою двустволку, Когда я вышел, Перли уже вытащил из-за пояса старенький кольт, достал горящую ветку из костра и направился в темноту. «Подожди минутку!» – позвал его я. «Просто оставайся на месте, мальчик! Я позабочусь об этом, чтобы там ни было, я сделаю в нем дыру или даже шесть!» Так что я остался ждать. Поднялся ветер, и снова воцарилась ужасная вонь. На этот раз воняло еще сильнее. Настолько сильно, что меня все-таки вырвало. А потом, внезапно из темноты, как раз когда я наклонился и выплеснул все выпитое на землю, я услышал выстрел. Потом еще один. И еще. Я встал и стал звать Перли. «Оставайся, черт, возьми на месте!» призвал он. «Я возвращаюсь!» Еще один выстрел. И тогда Перли, казалось, выскользнул из темноты и вышел на свет костра. «Что это, Перли?» – спросил я. «Что это такое?» Лицо Перли было белым, как его зубы. Он покачал головой. «Никогда не видел ничего подобного. Послушай, мальчик, нам нужно убираться к черту из доджа. Этот засранец, это...» Он позволил своему голосу затихнуть и посмотрел в темноту за светом костра, «Ну же, Перли, что это?» «Я говорю тебе, я не знаю. Я не увидел ничего с этой горящей веткой. Вскоре она вообще потухла, я слышал, как оно там хрустит, там, у того большого холма мусора». «Я кивнул. Это была куча, которую я сооружал уже долгое время. В следующий раз я намеревался переворошить ее и вложить туда еще что-нибудь новенькое». «Оно выходило из той кучи», — сказал Перли. «Оно извивалось, как большой серый червяк, только с мохнатыми ногами, а его тело... оно было желеобразным. Древесина, заборная проволока и всякая всячина торчали из него, как будто все это было частью его. Будто панцирь на спине черепахи или бакенбарды на морде пумы. У него был рот, большой рот, как железнодорожный туннель». И что-то похожее на зубы. Потом свет погас. Я произвел несколько выстрелов, но он все еще пытался вырваться из этой кучи мусора. Было слишком темно, чтобы оставаться там. Он оборвал себя на полуслове. Запах теперь был сильным и твердым, как кирпичная стена. «Оно движется к лагерю», — сказал я. «Должно быть, это произошло из-за всего этого мусора», — сказал Перли. Должно быть, оно родилось в этой жаре и слизи. «Или поднялось из центра земли», — сказал я. Хотя и подумал, что Перли был ближе к истине. Перли вставил несколько патронов в свой револьвер. «Это все, что у меня осталось», — сказал он. «Я хочу увидеть, как он попробует мою картечь», — сказал я. Потом мы услышали очень громкий звук. Кто-то хрустел груды мусора, словно арахисовой скорлупой. А потом... Наступила тишина. Перли отступил на несколько шагов к хижине, а я нацелил двустволку в темноту. На некоторое время воцарилась тишина, такая, что можно было услышать, как моргают глаза. Но я не моргал. Я следил за этим существом. Потом я услышал что-то позади себя. Я обернулся как раз вовремя. Чтобы увидеть, как мохнатое щупальца выскользнуло из за хижины и схватило старого перли, он закричал и выронил пистолет. Из тени показалась голова огромная червеобразная голова с прищуренными глазами и достаточно большим ртом, чтобы проглотить человека. Что оно и сделало? Перли не хватило и на два укуса. От него ничего не осталось, кроме куска плоти, висящего на зубах твари. Я выпалил в него заряд из картечей. Но к тому времени, как я перезарядился, твари уже не было. Я видел, как она скрылась в темноте. Я взял ключи от бульдозера и на цыпочках обошел хижину. Тварь скрылась в темноте. Я завел бульдозер. Включил фары и последовал след за ним. Искать его долго не пришлось, оно двигалось по свалке, как змея. Скользило и петляло так быстро, но все-таки не так быстро, как могло на самом деле. У него в животе выпирала шишка, огромная, непереваренная шишка. Бедный старина Перли. Я нагнал его на дальней стороне свалки и прижал к забору, использовав бульдозерный отвал. Я как раз собирался поддать газу и отрубить этому бездельнику голову. Но вдруг передумал. Его голова торчала над лезвием ковша, и эти прищуренные глаза смотрели на меня. Там, в этом червеобразном месиве, была мордашка щенка. Мертвых щенков тут много. Что ж, хоть этот был жив... Его голова была разбита, но она двигалась. Голова извивалась прямо в центре головы этого червя. и решил рискнуть и издал назад. Тварь упала на землю и замерла. Я направил на него свет фар. Перли вылезал наружу из этой штуки. Не знаю, как еще это описать, но он, казалось, выплывал из этой желеобразной шкуры. и когда его голова и тело на наполовину, он перестал двигаться и просто повис на месте. Тогда я кое-что понял. Оно было создано не только из мусора и тепла, оно жило за счет этого. И все, что стало его пищей, стало его частью, как этот щенок и старый Перли, который теперь стал частью его. Не пойми меня неправильно, Перли, он ничего об этом не знал. В каком-то смысле он был жив, он двигался и корчился, но, как этот щенок, больше ни о чем не думал. Он был всего лишь волоском на теле этой твари, таким же, как пиломатериалы или проволоки, что торчали из нее. А зверь, ну, приручить его было несложно. Я назвал его Отто. С ним нет никаких проблем. Иногда он не приходит, как я зову, но это из-за того, что мне нечем его вознаградить. А тут появился ты. До этого мне приходилось как-то помогать ему извлекать мертвых тварей из кучи мусора. Куда подскочил? У меня здесь уже 32 перли. И если ты будешь дергаться, будет только хуже. а, -а, -а! What the what the?